«Известно, что любая цивилизация создает огромное количество всевозможной духовной продукции», — говорила Наташа. «От философских систем до шлягеров Резника и Пугачевой. Но ценность всего созданного, сам понимаешь, разная. Не только в масштабах галактики, но и на местном рынке. 90% становится ненужным уже следующему поколению, а в веках остается совсем уже мало». «Ну и что? Вполне нормально. Давлеет дневе злоба его», — вставил Воронцов. «Что?» — не поняла Наташа. «По-старославянски. Каждому дню важнее всего его собственные проблемы. Когда мы с тобой танцевали под маленький цветок или какой-нибудь твист-агейн, нас мало волновало на века эта музыка или на ближайший сезон» и детективы Чейза занимали меня куда больше трактатов Спинозы. Не буду спорить, но ведь есть и абсолютные ценности. Они интересуют Фарзелей. Они изучили нашу историю и культуру, и почти э, все заслуживающее внимание уже взяли. Нет-нет, не возмущайся, естественно, копии, заметила она реакцию Воронцова. Не так уж много, на наш взгляд, они сочли достойным бессмертия. Но все же, человечество в их глазах выглядит далеко не худшим образом. На порядок выше многих, куда более древних цивилизаций. Тут дело еще и в том, что их интересуют лишь совершенно оригинальные идеи и мысли, не имеющие аналогий в других культурах. «Разумно», — кивнул Воронцов. Приличные коллекционеры так и должны. Но ты, наверное, знаешь, как много культурных ценностей безвозвратно погибло. Наташа выполняла заданную программу, и реплики Воронцова не могли заставить ее отклониться от текста. Пожар Александрийской библиотеки, например, и многие подобные случаи. Гибель Атлантиды, продолжил Дмитрий. А о скольких великих творениях мы знаем только понаслышке от более поздних авторов, а то и вообще не представляем, чего лишились. Фарзейли эти ошибки истории исправляли. Молодцы, ничего не скажешь. Но неудачи бывали и у них, никто не застрахован. В конце 13 века погибла одна из групп, или, вернее, пропала без вести. Затерялась в лабиринте пространственно-временных переходов. А может, члены группы были убиты в сражении и, и, или из-за угла, как вражеские шпионы или злые демоны? — У предков были крепкие нервы, — одобрительно отметил Воронцов. Не испугались они ни гнева богов, ни мести пришельцев? И что, незащитные защитные поля, ни бластеры не помогли? — Что у тебя за страсть все упрощать до абсурда? — досадливо поморщилась Наташа. «Не до абсурда, а до понятного мне уровня. Учти, что я последние десять лет воспитываюсь в основном на низкопробных американских боевиках в рабочее время. А в отпусках вообще почти ничего не смотрю и не читаю». «Не кокетничай, Дим», — попросила Наташа. «Я тебя знаю. Они тоже. Иначе мы просто не встретились бы. Лучше слушай дальше. Группа погибла». Но полная запись собранных ею материалов, назовем ее условно книгой, уцелела. Попав в руки людей, она стала для кого-то сверхценной реликвией, уж не знаю по какой причине. И в этом качестве, передаваясь из поколения в поколение, дошла невредимой почти до наших дней. И вдруг исчезла бесследно, по всем признакам окончательно. так «Версия интересная. На первый взгляд убедительная. Только мне-то какое до всего этого дело? У нас на планете десять тысяч лет подряд, ежедневно. Кого-нибудь да убивают. Пришельцы знали, куда шли. Их люди, их книга, их проблемы. Чего им от меня нужно? Дим, что с тобой? Перебиваешь все время тон. Раньше ты со мной так не разговаривал». Наташа, кажется, наконец обиделась.